Глава 25. Битва за внимание в соцсетях. Из нее вы узнаете, что ищут ваши клиенты в соцсетях, что такое продающий текст, где скрывается вся ложь и пафос вашей ленты. И вы сможете найти свой способ вызывать доверие в текстах, писать заголовки, которые захватят, создавать тексты, которые купят. Также в этой главе. «Как разговаривает Максим Ильяхов? Что пишет Майя Богданова? Как Мария Мужиченкова поразила меня своими лоскутными одеялами?» «Стоит ли игра свеч?» «И куда ты лезешь?» — сказал я себе, после того, как прочитал исследование про посты в Фейсбуке в 2018 году. Оказалось, что таких, как я, самозанятых, мелких и средних предпринимателей в сети Цукерберга более 80 миллионов. Самые успешные из них пишут не менее пяти постов в день, ведут прямые эфиры, делают видео со звездами и все равно сталкиваются с падением вовлеченности. Каждый год они выдают на 25% больше постов, а уровень вовлеченности падает на 40-50%. На единицу контента в соцсетях уже сегодня приходится микроскопическая доля внимания. Стоит ли игра свеч? Чтобы ответить на этот вопрос для себя, мне пришлось выдохнуть, взять в руки калькулятор и посчитать. Получилось, что за год через Facebook прямо или косвенно я реализовал около 10% своего оборота. Кроме того, в этой соцсети сидят 8 из 10 моих клиентов, которые приносят 80% всей моей прибыли. Среди подписчиков — десятки бывших и потенциальных клиентов, которые читают и лайкают мои посты. А что, если бы я меньше праздно листал ленту и больше в нее писал? Что если бы я применил все рекомендации этой книги к соцсетям, так чтобы каждый пост приносил мне больше отклика от целевой аудитории? Если вас волнуют те же вопросы, добро пожаловать в главу. Если соцсети не влияют на ваш доход даже косвенно, не тратьте время, пропускайте. Дальше о том, как писать так, чтобы вас читали. Разговор важнее продажи. Спросите себя, какими были три последние текста в соцсетях, которые вы дочитали, прокомментировали или переслали друзьям? Что их объединяло? Какие элементы присутствовали во всех? Каких не было ни в одном? Не зная вас лично, я могу предположить с высокой вероятностью, что в этих текстах не было рекламы. Никто никому ничего в них не впаривал. Художник-карикатурист Хью МакЛеот по этому поводу как-то заметил, если бы вы разговаривали так, как это делается в рекламе, то наверняка были бы избиты. Именно поэтому единственный надежный способ выиграть битву за внимание в соцсетях — перестать рекламировать и начать разговаривать. Соцсети изначально были созданы для общения, это потом в них проникла коммерция. Сегодня наступила новая фаза — слияние личного и коммерческого. «У вас покупают не потому, что у вас единственный в своем роде продукт, а потому, что вы единственный в своем роде». Вот как Максим Ильяхов, автор бестселлера «Пиши, сокращай», разговаривает со своими читателями по поводу новой книги. Пост в Фейсбуке от 27 сентября 2019 года. «Мы собрали макет. Сейчас мы рисуем шмутститулы, шлифуем стиль, вычитываем текст, готовим обложку». Я похож на своего годовалого сына. Во все тыкаю и спрашиваю, а что это, а что это. Это я так изучаю программу по дизайну макетов, InDesign. И кажется, что в голове у меня проходят похожие процессы. Каждый разворот книги открывает новый мир. Сначала страшно, потом я супермен. Мы делаем такую книгу, чтобы любую страницу можно было напечатать на майке или повесить на стену в рамку. Вот содержание. Думаю, каким разделом поделиться до презентации книги. Что вам интересно прочитать раньше остальных? Смотрите. Выбирайте. Вам хочется увидеть картинку к этому посту? Хочется ответить на вопросы Максима? Если да, то у него получилось завязать с вами разговор. Если нет, возможно, вы не его целевая аудитория, и вам не интересна его кухня. Кухня важнее витрины. От чего еще устали читатели в соцсетях? От успешного успеха. Вот идеальный тренер в идеальном пиджаке подписывает идеальные книги в идеальной аудитории. Это было круто. Вот он же взял первое место по триатлону. Поздравьте меня. Вот его крутая машина, стройная жена, причесанные дети. Кто едет на острова, тот мы. Вы представили этот калейдоскоп Google картинок по запросу «Идеальная семья». Что вы чувствуете в такие моменты? Полагая нечто вроде молодец, парень. Все, разговор закончен. Вы ослепили читателей светом своих доспехов. Флаг вам в руки. Дальше с этим флагом вы пойдете один. Хотите, чтобы люди пошли за вами? Покажите, что вы за человек. Прекратите выставлять своих манекенов. Мы хотим не вашу витрину, а вашу кухню. Да, мы любим подглядывать. Да, нам интересны последние подробности из первых рук. Только так мы сможем уяснить для себя, с кем имеем дело. Пригласите нас на свою кухню, покажите нам ваши будни, расскажите о поражениях, о сомнениях, о вашей борьбе. Для этого вам придется вытащить наружу свое сокровенное, и это может быть больно. Вы покажете людям душу, а они в нее плюнут. Риск? Риск. Именно на него вы пошли, когда решили стать публичным. А теперь рискните быть живым. Вот как рассказывает о своей кухне Майя Богданова, автор книг о копирайтинге и директор школы контента. Я прочитаю один из ее постов в ленте Фейсбука. Благодарность вместо чувства вины. Просыпаюсь утром. В 7 утра ответы на комменты, не вылезая из-под одеяла, потому что завтра онлайн-гонка, а сегодня последний день продаж. В 7.30 переходим к ответам на письма тем, кто... «Не могу оплатить через сайт». Восемь – «Сессия с любимым клиентом». В девять – «Закончили» и снова комментарии, письма, оплаты и инструкции команде. Наконец, к десяти выползаю на кухню, чувствую себя ленивой коровой. Нормально вообще, да? Время десять, а я еще кофе не пила. В комнате бардак. Наливаю себе кофе – Боже-боже, какой же это кайф пить кофе утром с видом на Пайму, прости меня, Москва. И думаю, а что если вместо этого бессмысленного самобичевания я выберу благодарность? Мозг в шоке, осмысляет. Но я и правда благодарна. И нет, не хочу чувствовать себя виноватой за то, что работаю с 7 утра. На работе, которую люблю и которую, черт, можно делать даже из-под одеяла. Удается ли вам переключать осознанно свои состояния? Вину в благодарность, растерянность в собранность? И если да, то как вы это делаете? Делитесь рецептами, а я пошла потуплю в пальму, пока можно. Сайты — это витрины. Соцсети — это кухня. Первые для продажи, вторые для общения. Первые без вторых не работают. Эмоции важнее пользы. Полезная польза отталкивает не меньше, чем успешный успех. Экспертов номер один в России развелось такое количество, что хоть святых выноси. Означает ли это, что от полезных советов, наблюдений, опыта надо отказаться? Нет. Но их надо дозировать. Даже дельные советы, они как мясо, плохо перевариваются в большом количестве. Для их усвоения нужна основа, и такой основой являются эмоции. Когда я сопереживаю, мне гораздо легче услышать вас, чем когда я просто вас слушаю. Удивление, гнев, отвращение, радость, печаль, страх — вот шесть базовых эмоций, которые служат отличным трамплином к действию. Любому целевому действию предшествует целевая эмоция. Если вы привели меня в нужное состояние, я уже в полушаге от нужного действия. Вот вам пост из моей ленты. Посмотрите, на какую эмоциональную реакцию я рассчитывал, когда его писал. Сергей, вас рекомендовали в министерстве как профессионального спикера. Вы можете нам помочь? А В чем нужна помощь? У нас заседание в Минсельхозе, надо выступить с докладом так, чтобы произвести впечатление. Текст мы вам подготовим. Вы не волнуйтесь, там все просто. Простите, я... Готовлю министров выступать публично, но я не выступаю вместо них. А вот как, ну что ж, простите за беспокойство. Такой вот телефонный разговор состоялся у меня с утра. Хожу и улыбаюсь до сих пор. Может, я пропустил зарождение нового тренда на рынке спикеров? Коллеги, как мы назовем услугу выступив вместо меня»? Если вы удивились или улыбнулись, это именно то, на что я рассчитывал. Конечно, главное послание моей целевой аудитории в этом посте такое. Я готовлю министров выступать публично. Но если бы я представил эту мысль на витрине, а не на кухне, вы бы испытали совсем другие эмоции, не так ли? Нужный месседж можно доставить только на нужные эмоции. Резюмирую. Если вы исходите из того, что разговор важнее продажи, кухня важнее витрины, а эмоции важнее пользы, то все описанные здесь техники управления вниманием будут работать на вас. Неважно, выступаете вы публично, снимаете онлайн-курс или пишете в соцсети. Верная установка 80 — 80% успеха. А теперь к техникам. Секс плюс ВИП. Специально для любителей всяких там аббревиатур я придумал секс. Смену эмоционально-контрастных состояний. Эдакие американские горки в общении. Каждый из вас их переживал. Для меня лучший секс — это встреча со старыми друзьями на кухне. Помните песню группы Чайф? «Слышишь, давай вернемся» — в прокуренной кухне осталось вино. 5-10 человек за столом успевает и удивиться, и огорчиться, и посмеяться, и подцапаться, и обняться. И все это за какие-то 2-3 часа. Тут вам и личные признания, и истории в тему, и фотки из телефона, и эти вечные вопросы. Вы понимаете, к чему я веду? Истории, иллюстрации, вопросы — это все название тех самых крючков внимания, которые мы с вами изучали в предыдущих главах. Если вы делаете такие посты, которые каждый раз запускают дружеский балаган, вы отлично возбуждаете внимание. А если вы этот балаган еще и можете направить, считайте себя мастером внимания. Как направить? Берите любую структуру повествования. Боль, больше боли, облегчение. Или так. Ситуация, проблема, решение, механизм, результат. Или... Завязка, накал, кульминация, развязка, вывод. Или так: внимание, интерес, потребность, поиск. Все эти цепочки не что иное, как смена эмоционально контрастных состояний с подводкой к состоянию целевому. В этой главе мы займемся цепочкой VIP VIP. Внимание, интерес, потребность, поиск. В западных источниках эта структура издревле известна как АИДА. Attention, Interest, Demand, Action. Давайте посмотрим, как работает эта схема на примерах постов в соцсетях. Внимание равно заголовок плюс лид плюс картинка. Заголовок это первые 3-5 слов вашего поста, которые цепляют рефлекторное внимание. Здесь целевое состояние удивление. Опаньки, ух ты, ничего себе. Лид это следующие 10-15 слов, которые создают интригу и ожидание. Лид от ан английского слова lead вести. Таким образом, в мобильной версии Facebook, а ею пользуются 95% людей, у вас будет 15-20 слов, чтобы заставить вашего читателя нажать на заветное слово «Еще». 20 слов и одна картинка — вот ваши инструменты привлечения внимания. Кстати, о картинке. С одной стороны, мы знаем, что любая иллюстрация — это крючок внимания. Картинка считывается в десятки раз быстрее текста и увеличивает кликабельность. Особенно эффективно работает фотографии детей, женщин, животных и ужасов. Последние могут оттянуть на себя столько внимания, что людям будет просто не до вашего текста. Поэтому лучше подбирать более спокойные иллюстрации, которые усиливают заголовок «Элит». В быстром подборе картинки вам помогут сервисы типа Pinterest, Pixie. Джакста-пост. Заготовки для заголовков. Ваше время экономят заготовки. Шаблоны для эффектного начала. Увлекаться ими не стоит, но уметь ими пользоваться точно имеет смысл. Давайте представим, что нам нужно быстро написать заголовки для постов двух героев. Первый — юрист, который специализируется на бракоразводных процессах. Вторая — швея которая специализируется на оригинальных подарках из ткани. Я буду чередовать примеры заголовков «Нечетные для юриста, четные для швеи». Не забывайте про «Выфокус», «Выгоды» и «Ощущение интриги». Готовы? Поехали! Первый тип заготовок для заголовков. Число. Здесь вы вставляете число вещей, число способов или число идей дальше слово чтобы и это про решение или выгоду, например так пять вещей которые вы должны знать о разделе имущества или три способа остаться при своих после развода второй тип заготовок для заголовков как тут вы вставляете головную боль запятая который здесь идет облегчение головной боли например Если говорить о швие, которая делает оригинальные подарки из ткани. Заголовки у нее по этой схеме могут быть такими. Как выбрать маме подарок, который точно зайдет. Или так. Как подарить то, что будет греть душу. Третий тип заготовок для заголовков. Сделайте что-то, как знаменитость. Например, любите как Ромео, женитесь как Роман Абрамович. Или еще пример для юриста. Защитите свое имущество как Рональдо. Четвертый тип заготовков. Ленивый способ для... Здесь вы вставляете свою целевую аудиторию, чтобы... Здесь вы вставляете выгоду для своей целевой аудитории. В случае с оригинальными подарками от швеи заголовки могут звучать так. «Ленивый способ для друга удивить подругу» или «Ленивый способ папаши сделать крутой подарок дочке». Пятый тип заготовок. «Вы знаете о…» здесь вы вставляете число «опасностях чего-то». Например, в случае с юристом. Вы знаете о пяти опасностях брака без договора. Или так, вы знаете о семи подводных камнях возможного развода. Шестой тип заготовок. Число способов в чем-то. Например, про подарки. Десять способов сделать подарок, который удивит. Или... 8 способов согреть любимую на 8 марта». Седьмой тип заготовок. Заголовки, которые начинаются на «почему», на «вот почему», на «что», «когда» или «как». Например, «Вот почему развод может стать юридическим адом» или «Что ваша невеста скажет вам в суде через десять лет». Возьмем наугад любой заголовок и напишем к нему цепляющий лид. Инструментов для этого предостаточно. Цитата, статистика, вопрос, метафора и так далее. Допустим, юрист хочет пригласить вас к себе на первую бесплатную консультацию. У него всего 20 слов, чтобы зацепить вас. Как он мог бы начать? Например, так. 5 вещей, которые вы должны знать о разделе имущества. И далее. 64% браков, по данным вцом заканчивается заканчиваются разводом. И сейчас вы уверены, что это не про вас. Здесь вы нажимаете на слово «Еще». Или так. «Что ваша невеста скажет вам в суде через 10 лет?» Это был заголовок, а сейчас идет лид. «Ты мне за все заплатишь!» Красивое некогда лицо Марии перекосилось от ненависти. Она намеревалась отомстить мужу за... Дальше идет... Заветное слово «Еще», на которое вы здесь, конечно, кликаете, потому что заинтригованы, если, конечно, вы представитель целевой аудитории. Интерес равно история плюс вопрос. Второе звено в цепочке VIP — это интерес. Напоминаю, VIP — это, внимание, интерес, потребность, поиск. Лучший из мне известных способов создать интерес — рассказать историю. В этом случае целевое эмоциональное состояние — озарение. Точно, прямо как у меня. Или опасение. «Слушай, а вдруг все это про меня?» Вам понадобится герой, за которого читатель мог бы переживать как за себя. Еще один важный элемент — борьба. Она должна быть достаточно трудной, чтобы поболеть за героя, но не затянутой, чтобы не потеряться в деталях. Причем совсем не обязательно, чтобы ваш герой побеждал в борьбе благодаря вашему продукту или услуге. Мы уже устали от шаблонных историй, типа «жил-был Иван, он жил как дурак, решил купить наш продукт и стал жить как умный». Нам не нужны истории, которые прозрачно намекают на покупку. Достаточно истории, которые... Первое. Содержит цифры и факты из практики. Второе. Обращается напрямую к читателю. И третье. Провоцирует дружеский балаган у вас в ленте. Например, так. Что ваша невеста скажет вам в суде через 10 лет? «Ты мне за все заплатишь!» Красивое некогда лицо Марины перекосилось от ненависти. Она намеревалась отомстить мужу за исковерканную жизнь. Компенсации за 10 лет страданий должны были стать акции в горнодобывающей компании «Амтел» на общую сумму 1,4 миллиарда рублей, а также половина совместно нажитого имущества. Чтобы избежать шумихи, Сергей предложил Марии решить вопрос в досудебном порядке и перевел ей на ее счет 3,8 миллиарда рублей. Я изменил имена героев, но Андрей Жильцов не даст соврать, чем дело кончилось. Как вы думаете, каковы были действия Марии? Предположим, Андрей Жильцов — известный юрист с десятками тысяч подписчиков и ваш друг в Фейсбуке. И он ответит на ваш комментарий. Если публикация окажется в его хронике, масштаб дискуссии приобретет совсем иной размах. Вы столкнете противоположные мнения, выскажитесь сами, выложите в комментариях нужные вам ссылки, вас попросят рассказать финал истории. Часть заинтересованных читателей начнет переходить на ваши сайты и лендинги, и вот там-то начнется продажа. Прямая и беспощадная. Чтобы доля переходящих была больше, вам предстоит создать не только интерес, но и потребность. Потребность равно выгода плюс конкретика. Следующий шаг после внимания и интереса — это потребность. Здесь целевое состояние читателя — жгучее желание. Каждый хотел бы так. «Дайте мне тоже! Я тоже хочу это пережить!» Для того, чтобы это желание вызвать, ему нужно показать выгоду во всей ее красе. Как лучше всего это сделать? через известную вам из главы 7 киноленту видения Пригласите вашего читателя в фильм про его светлое будущее. Пусть он вместе с вами совершит покадровое путешествие из состояния до в состояние после. Запустите его воображение фразой «Представьте себе» или «Что, если вы?». Рисуйте выгоду, которую можно пощупать, понюхать, попробовать на вкус и взвесить в килограммах. Выгода плюс конкретика в случае с юристом могла бы звучать так. Обычно юриста зовут тогда, когда нужно тушить пожар. Спасать имущество как бы из огня. Клиенты, которые обратились ко мне вовремя, смогли сэкономить от 3 до 15 миллионов рублей на судебных издержках. Представьте себе, что вам больше не нужно беспокоиться об имущественных отношениях в браке, и вы можете полностью сосредоточиться на отношениях любовных. Или так. На прошлой неделе мой клиент смог сохранить от раздела квартиру, в которую он вложил душу и 22 миллиона рублей. Что если ваша голова навсегда освободится от задней мысли про квартирный вопрос? Ведь вы обо всем договорились на берегу, не так ли? И дальше по списку. Бухгалтеры, бизнес-тренеры, копирайтеры, швеи, фитнес-инструкторы. Что если ваше ООО могло бы экономить дополнительно 1-2% каждый квартал благодаря оптимизации налогов? Сколько бы вы получили в год, в абсолютном выражении? Представьте, что ваше волнение от публичных выступлений превратилось в удовольствие. Представьте, что теперь вы завершаете нужный вам текст до того, как остынет ваш утренний кофе. Представьте, что теперь вы решаете проблему оригинального подарка одним кликом. Поиск равно призыв к действию. Кульминацией вашего продающего поста должно стать ощущение «дайте мне скорее». Где это купить? Как успеть оплатить? Здесь вам поможет прием уходящего поезда, который создает ажиотаж вокруг покупки вашего продукта. Основные средства создания ажиотажа вам знакомы. Это плюшки для тех, кто прыгнул в первый вагон, и красный сигнал тем, кто может опоздать. Число билетов в ваш поезд строго ограничено, и вы отправляетесь в строго назначенное время. Осторожно, двери закрываются. Конечно, читатель должен знать время, место, стоимость и прочие условия участия. Однако прописывать все эти детали в теле поста не нужно, иначе текст будет звучать слишком рекламно. Вам достаточно призвать к действию в одном-двух предложениях, где будут звучать глаголы в повелительном наклонении. Если эта тема вам отзывается, ставьте «плюс» в комментариях, чтобы получить ссылку со скидкой. Если вы думаете, что с вами такое может произойти, записывайтесь на первую бесплатную консультацию в личном сообщении. Завтра заканчивается набор на онлайн-гонку как раз по этой теме. Проскакивайте к нам, пока еще горит желтый свет. Детали в комментариях. Возможно, вы знаете, что Facebook не любит ссылок в телепоста, поэтому лучше давать их именно в комментариях. Сайт или лендинг, на который читатель перейдет после вашего поста, окончательно завоюет его внимание и не даст ему шансов уйти от вашей кнопки «Заказать». Как продавать, не продавая? Вы не любите, когда вам что-то впаривают, и тем более не хотите делать это сами, не так ли? У меня для вас хорошая новость. В соцсетях можно продавать, не продавая. Для этого есть три простых шага. Шаг первый. Запишите топ-30 главных незаданных вопросов вашей целевой аудитории. Что больше всего волнует ваших клиентов в связи с вашим продуктом или услугой? Что они хотят узнать? Чего боятся? Первые 15 вопросов вы сможете набросать в режиме мозгового штурма, а другие 15 потрудитесь задать вашим читателям напрямую. Например, все вопросы моих клиентов крутятся вокруг темы трудной аудитории — Что делать, если они спят? Что делать, если они задают каверзные вопросы? Шаг второй. Запишите топ-10 тем, которые волнуют вас самого. Вдохновляют вас? Оставляют неравнодушным. Дети, семья, политика, секс, рисование, что угодно, о чем вы могли бы часами болтать со своими друзьями. Шаг третий. Соедините топ-30 и топ-10. Найдите точки пересечения того, что вас волнует, с тем, что волнует ваших клиентов. Да, это гремучая смесь, малейшая искра, и вот вам взрыв вдохновения. Любое ваше наблюдение или случайное происшествие может стать такой искрой. Например, я знаю, что моим клиентам часто задают каверзные вопросы, и могу часами болтать с друзьями о политике. В новостях показывают беспредел Росгвардии, который избивает простого прохожего Павла Устинова. Как все это связано? Это моя гремучая смесь. Я спускаюсь по эскалатору в метро и вижу девушку с нашивкой Росгвардии на спине. Это моя искра. Короткий разговор с девушкой, и тут же я набиваю большим пальцем короткий текст в Фейсбуке. Рядом едет девушка с нашивкой «Росгвардия» на спине. Задаю вопрос на линии огня. «Вы смотрели видео с задержанием Устинова?» Она отвечает. «Нет, мне такое неинтересно». Сразу получаю 15 комментариев, и дружеский балаган в Фейсбуке запущен. Остается направить этот балаган в тему «На линии огня». И тогда пост можно считать продающим мою книгу и мой тренинг с одноименным названием. Да, моментальных продаж можно не ждать, но совокупный эффект от таких постов может быть больше, чем от прямой рекламы. Продавать, не продавая, можно даже если вы делаете лоскутные одеяло. Этот пост я взял из ленты Марии Мужиченковой — Он был написан на онлайн-курсе Майи Богдановой «Лаборатория продающих текстов». Посмотрите, как работает схема VIP. Внимание, интерес, потребность, поиск. Я прочитаю пост из ленты Марии Мужиченковой, а вы посмотрите, где здесь внимание, интерес, потребность, поиск. Итак, поехали. «Я лечу в Англию!» — это я услышала от своей знакомой из Екатеринбурга, ответив на ее звонок. «Отлично! Здорово! Только почему же она плачет?» Из разговора стало понятно, что переживает она от того, что не может чаще, чем один раз в год летать к дочери, вышедшей замуж за англичанина, и видеть внуков. Даже планируя поездку, она расстраивается, что едет ненадолго, а потом снова разлука и маленькие внуки забывают бабушку, по-русски говорят плохо, а дочери летать к ней с малышами тяжело. Мы поговорили, Лариса немного успокоилась, но я никак не могла выбросить этот разговор из головы. Я перезвонила ей и предложила, чтобы внуки чаще вспоминали бабушку, отвести им необычные подарки. Не просто игрушки, одежду, книжки, а что-то, что будет постоянно напоминать о бабушке. Были сшиты два одеяла из лоскутков. Каждая из них представлял собой сказку в картинках. «Гуси-лебеди» для мальчика и «Снегурочка» для девочки. Рассматривая квадраты с картинками, можно было, как по книжке, рассказать всю историю. Пока шились подарки, наша с Ларисой фантазия расходилась вовсю. Во-первых, на каждая была пришита бирочка с датой визита именем малыша и пожеланием от бабушки. Во-вторых, Лариса надиктовала эти сказки и записала их на видео. В Томбридж она летела без слез и предвкушая удовольствие от сюрприза. Фантазий в запасе еще много. Из обычного бытового предмета можно сделать очень личный, наполненный любовью и заботой подарок. Вы уже знаете, что бы вы хотели, но нужен человек, чтобы воплотить вашу идею. Или нужно сделать подарок тому, у которого все и так уже есть. А может, Просто захотелось ненадолго окунуться в детские воспоминания о каникулах в деревне? Напишите мне. Если мы вместе придумаем проект, который порадует вас, я с удовольствием воплощу его в жизнь. У меня найдется для вас и время, и материалы, и изюм. Жду ваших писем и комментариев. Есть люди, которые блестяще пишут, но слабо выступают в эфире. Есть те, кто блестяще выступает, но слабо пишет. Мастера внимания владеют всеми жанрами и форматами. В следующей главе о том, как говорить на камеру и расширять свою зрительскую аудиторию. Резюме. Возьмите калькулятор и решите, нужна ли вашему бизнесу битва за внимание в соцсетях. Помните, разговор важнее продажи, кухня важнее витрины, эмоции важнее пользы. Используйте смену эмоционально-контрастных состояний – секс. Двигайтесь по схеме «Внимание, интерес, потребность, поиск» – ВИП. Захватите внимание – опаньки! Включайте цитаты, статистику, картинки. Вызовите интерес – точно, прямо как у меня. Включайте истории. Вызовите потребность – каждый хотел бы так. Включайте киноленту видения. Вызовите поиск. Ого, где это купить? Используйте глаголы. Приходите, пишите, кликайте. Продавайте, не продавая.